Ларин устало закрыл глаза рукой, продолжая слушать старшего кассира. Вадим в это время снял трубку другого телефона и набрал номер. Алло, экскурсионное бюро? Там Валя еще не появилась? Что значит опять? Буду звонить, пока она не появится. Да, и вы мне будете вежливо отвечать. Договорились? Ларин закончил разговор и с нетерпением ждал, когда Вадим закончит свой. А Саперова, казалось, совсем не волновалась, ты ложь бы. — Нет, вот ты мне, лапочка, скажи. Ну где она может шататься? — продолжал Вадим говорить в трубку, нагло поглядывая в глаза Виктору Андреевичу. — Да знаю я все ее расписание и экскурсии. — Чего ты мне паришь? — продолжал Саперов. — Нет у нее сейчас никакой работы. И внеплановой не может быть. В общем, ласточка моя, когда баля появится, ты скажи ей, что искал ее любимый Костик. Нет, именно так и скажи, что Костик. Она поймет. Вот сучонок прислушался к телефонному разговору Ларин. Вот скотина. Ларин стремительно подошел к Вадиму и нажал на рычаг телефонного аппарата. В чем дело, как пружина скатился к намагу? Сейчас ты выслушаешь меня. Значит... «Если в ближайшие два дня не заплатишь все долги своей фирмы, пеняй на себя. С трудом сдерживай, чтобы не съездить по наглядей за номер выплеснул из себя варим. А теперь ты, послушай меня, старик, вдруг вырвалась у Вадима, если ты еще раз вякнешь на меня или сунешь свой нос в мои дела». «Можешь считать, что тебе конец, я тебя предупредил. А отец тебе еще сегодня отдельный привет передаст. Только ты его разглядеть постарайся, если не ослепый У Ларина получилось в голове секунда-две, и он пришел в себя только тогда, когда замахнулся на Вадима. Как же ему хотелось врезать сейчас по этой сытой, холеной физиономии Нет, только не опускаться до рукоприкладства. Вовремя с большим усилием воли остановил себя Виктор Андреев. Сделав шаг назад, Ларин уступил дорогу тут же покинувшему кабинет Вадиму. В глазах молодого человека на мгновенье промелькнул страх. Впрочем, уже подойдя к двери, Саперов оправился. Чуть повернув голову назад, он презрительно цикнул сквозь зубы. «Пока!» опаска. И, выйдя из кабинета, пренебрежительно пнул за собой дверь ногой. Ларин долго сидел за столом с застывшим лицом В висках сильно пульсировало, глаза покраснели, наверное, поднялось давление. Что же за день такой сегодня, с горечью подумал листер Андреевич? Ну, все в одну кучу, как будто бы все нити запутались в одном клубке. А ведь в детстве казалось, Помнил Виктор Андреевич, что жить так легко. И он, маленький Витя, постоянно приставал к матери с одним и тем же вопросом. «Мама, а почему взрослые говорят, что жизнь очень тяжелая?» «Вот подрастешь, сынчка», — грустно улыбалась мать, — «и поймешь, что не так уж легко жить человеку. Мама!» «Ах, мама, ты всегда была права!» лицо молодой матери Ларин с болью поморщился. Где ты сейчас, разная моя? В закрытом ящике гроба Безвольно трясется твое безжизненное тело. Как страшно, наверное, будет увидеть тебя мертвой застывшими на груди желтыми сложенными руками. Был жаркий летний день, И мальчик Витя сидел на большом вишневом дереве, Зарывшись в гущи зеленых листьев. Он срывал спелые ягоды, и, запихивая в рот сразу по нескольку, с наслаждением давил их деснами. Даже во сне, спустя много лет, он чувствовал этот черткий вкус темно-бордовой мякоти, оставшийся на всю жизнь одним из самых ярких воспоминаний детства. Внизу, под вишневым деревом, стоял летний садовый домик, и мама Виктора, кореглазая черноволосая женщина, Чуть лукавой и грустной улыбкой, постоянно прятавшейся в уголках губ, лепила на столе вареники с вишней. Сын бросил с дерева несколько вишен маме прямо на стол и с азартным нетерпением ждал, что вот сейчас мама поднимет вверх на него свои немного испуганные и широко распахнутые глаза и с напускной серьезностью погрозит ему вымазанным в муке пальцем этого с замиранием сердца ожидал десятилетний мальчик